Григорий Петрович Данилевский. Книжна тараканова. Часть 1. Дневник лейтенанта Гонцова. Не малейшего сомнения, она авантюриера. Письмо Екатерине II. 8-ая. Корабль высадил меня в Анконе. Отсюда я поспешил в Болонию, где по слухам в то время находилась штаб-квартира командующего эскадрой. Граф Алексей Григорьевич Орлов, хотя и победитель при чесме, В душе недолюбливал моря и, сдав ближайшие заведования флотом старшему флагману, контр-адмиралу Самуилу Грейгу, большую часть времени проживал на суше. К подчиненным он был отменно ласков и добр, любил простые шутки, и окружённый царской упышностью был ко всем внимателен и доступен. Мне была память на жизнь графа в Москве до последней кампании в греческие воды, прославившей его имя. Орловы были не чужды моей семье. Покойный мой отец был их сослуживцем вонны годы, и я проездом из морских классов на родину не раз навещал их московский дом. Граф Алексей Григорьевич был в особенности любимцем белокаменной. Изпалинская, пышущая здоровьем фигура графа Алехана, как его звали в Москве, его красивые греческие глаза, весёлый беспечный нрав и огромное богатство привлекали в его гостеприимные хоромы всё знатное и не знатное Москвы. Дом графа Алексея Григорьевича, как теперь помню, находился за московской заставой у Крымского брода. не вдали от подмосковного села нескушного москвичи в доме графа любовались габеленовскими обоями на дивах фигурчитами из рассовыми печами с золочёными ножками с собранием древнего оружия и картин его городской сад был украшен прудами бассейнами беседками каскадами зверинцем и птичником а у графских ворот в окне сторожевого домика висела клетка с говорящим попугаем, который выкрикивал перед уличными зеваками: "Ма тулшкет царица виват". На баснословных пирах графа Алексея Григорьевича за столом под дорогими лимонными и померанцевыми деревьями его теплиц по слухам нередко садилось по триста и более особ. Русак в душе граф любил угощать гостей кулачными боями, песенниками, борцами, причем и сам мерился силой. Он гнул подковы, завивал узлами кочергу, валил за рога быка и потищал Москву особыми шутками. Так однажды в во осмеянии возникшей страсти щеголей кларнетом и очкам. Он послал на гуляние 1 мая в Сокольники одного из своих приживальцев. Одетый наездником, последний среди гуляющих юнных модников, стал водить чалова хромового мерина, на глазах которого были огромные, оправленные жестью очки с крупной надписью на переносице, а ведь только 3 лет. Но более всего граф привлекал к себе внимание на диво составленную псовую охоту и своими рысаками. Ни одна лошадь в Москве не могла сравниться с скакунами графа, смесью арабской крови с английской и фризландской. На конском бегу перед домом у Крымского брода граф Алихан зимой, как теперь его вижу, на крохотных саночках а летом на дрожках к бегунцам собственноручно проезжал свою знаменитую белую безотметин сметанку или ее соперницу серую в яблоках амазонку народ гурьбой бежал за графом когда он подбирая вожжи в романовском тулупчике или в штрафном халате появлялся в воротах на храпящей белогривой красавице покрикивая трём семенам главным своим наездником, Сеньке белому, оправить опененную уздечку, Сеньке чёрному подтянуть подпругу, а Сеньке дрезденскому смочить кваском конскую гриву. Граф был и в грив, и на письме. Все знают его письмо о славной чесминской победе к его брату Григорию. Государь, братец, здравствуй! За неприятелем мы пошли, к нему подошли, схватились, сразились, разбили, победили, потопили, сожгли и в пепел обратили. А я ваш слуга, здоров. Алексей Орлов. Это письмо ходило у нас в копиях по рукам. Прирождённому гуляке, кулачному бойцу и весельчаку, графу в прежние годы до войны. Никогда и во снении не снилось быть моряком. Он даже к командованию флотом в Италии явился по сухому пути. Говорили о нём много при восшествии государя на престол. После Чесмы заговорили ещё более. Для многих он был загадкой. На смотры и свои парадные по придворному приемы Алексей Григорьевич являлся с пышностью в золоте, алмазах и орденах. Между тем на гуляния, как в Париже, выезжал вдруг среди чопорной гонявшейся за ним знати не только без пудры и в круглой мещанской шляпе, но даже в простом кафтане из серого нарочито грубого сукна. Я, как и другие, мало угадывал внутренние побуждения графа и часто от его слов не доумевал. Притонкий великого ума был человек. Я горел нетерпением снова после столь долгой разлуки увидеть графа, хотя данное мне поручение книжное сильно меня смущало. Перед выездом из Рагузы я письменно предупредил графа о своём избавлении от турок и сообщил, что везу ему вести о некой важной случайно открытой и виденной мною особе. Долго длилось моё странствие по Италии. В горах я простудился и некоторое время пролежал хвори у одного сердобольного магната. Наконец я добрался до Болоньи. Не без трепета Отдохнув в дороге и переодевшись, я приблизился к роскошному графскому палацу в Болонье, узнал, что граф дома и велело себе доложить. За долгую неволю в плену можно было ожидать доброго привета и награды, но я был в сомнении, как встретит меня граф за свидание и переговоры без разрешения начальства с опасною претенденткою. могли, разумеется, взглянуть на это так и сяк. И если бы меня по совести спросили, как я гляжу на эту особу, я в то время усомнился бы дать искренний ответ. Доходили до меня в Рагузе кое-какие сомнительные вести о её прошлом, о каких-то связях Но что было за дело до её прошлого и мало ли в какие связи она могла вдаваться, ища выхода из своей тяжкой судьбы. Да ещё были ли эти связи? У графа меня тотчас приняли, повели рядом красиво разубранных гостиных и зал сперва в нижнем, потом и в верхнем ярусе дома. Тридцативосьмилетний красавец-богатырь, граф Алексей Григорьевич, не только дома, но и в то время на чужбине любил проводить время с голубями, до которых был страстный охотник. При моём появлении он находился на вышке с их харом, куда запросто велел лакею ввести и меня. И что же я увидел? Этот прославленный, умный, необычайной силы и огромного роста человек, В присутствии кое-во все прочие люди казались быть малыми пигмеями. Сидел на каком-то стульчике у раскрытого и пыльного чердачного окошка, пребывая здесь от дневной духоты в одной сорочке, он попивал из кружки с альдом какое-то прохладительное и забавлялся, помахивая платком на стаю кружившихся по двору и над крышами голубей. А кончик, здравствуй. сказал он, на миг обернувшись, что избавился, поздравляю, братец, садись. А видишь, вон та пара, каковы, эк бести иззавелись, турманом, турманом. Он опять махнул платком, а я, не видя, где мне сесть, стал с любопытством разглядывать его. Граф за эти годы напокои и ещё более пополнел. Шея была чисто воловья, плечи как у Юпитера или бога Бахуса. А лицо так и веяло здоровьем и удальством. Что смотришь? улыбнул Саон, опять оглянувшись. Голубами видишь, тяшимся пока ты терпялу турок. Здесь все глинистые, да чёрно-кромные. Труби стых как у нас мало, и непростые брат. Т да, за сто верст письма носит, дива. Вот бы у нас развести. Ну, рассказывай о плене и о твоих странствиях. Я начал. Граф слушал сперва рассеяно, все посматривая в окно, потом внимательнее. Когда же я упомянул об особе, виденной в Рагузе, и подал от неё пакет, граф Ковшиком старелки метнул голубям горсть зерна, и пока те, извиваясь горбой, слетались на выступ крыши, встал. "Твои вести любезны таковы, сказал он, что о них надо поговорить толком. Сойдём с этой мачты в кают-компанию". Мы сошли в нижний ярус дома, потом в сад. Граф по пути приоделся и приказал не принимать никого. Мы долго бродили по дорожкам. Отвечая на его вопросы, я вглядывался в выразительные, как бы вдруг затуманенные глаза графа. Он меня слушал с особым вниманием. Ты хитришь, вдруг сказал он, идя по саду. Почему утверждаешь, что она самозванка авантюриера? Объяснись, прибавил он сев на скамью. Чужовы ли голоса ты говоришь или убедился лично? Я смешался, не знал, что говорить. Хм, сомни телен её рассказ о прошлом, проговорил я. Как-то сбивается на сказку. Сибирь, отравление, бегство в Персию, сношения с владетельными дворами Европы. Как верно слуга государства, я действовал по совести, всматривался и скажу прямо, не могу утаить сомнений. Согласен, произнёс граф. Об этом можно говорить так и сяк. Но вот что важно, в Петербурге о ней уже знают и пишут мне, как о побродяшке. всклебавший на себя неподходящее имя и род. Граф помолчал. Хороша побрядёшка, прибавил он как бы про себя, загадочно. Пусть так, не спорю. Но зачем же решили требовать её выдачи, а в случае отказа взять силой даже бомбардировать рогусскую цитадель? С побродяшкой так не возится. Такую просто и без огласки поймать, навязать камень на шею, да и в воду. Холод прошел у меня по спине при этих словах графа. Я так и вспомнил приснапамятные июньские дни. Тот обрадец, видно, что не побродяшка. Проговорил опять граф, глядя на меня. Ты как об этом думаешь? Но ну как говори на чистоту. Глава девятая. Удивили меня слова графа. Я невольно вспомнил сообщение княжны о падении силы орловых, о удалении бывшего фаворита в Ревиле и о возвышении их врагов. Да садели, огорчение ли ослепляло графа, или в самом деле он искренне поверил в происхождение княжны? Только очевидно, он со мной говорил мне на ветер, и в его душе происходила некая нешуточная борьба. Простите ваше сиятельство мою дерзость, сказал я, не вытерпев. Но уж если вы повеливаете, я не утону. Виденая мною особа действительно очень схожа с спокойною императрицей Елизаветой. Кто не знает изображения этой государыни? Тот же величественный очерк белого нежного лица, те же тёмные дугой брови, та же статность, а главное эти глаза. Не могу не привести рассказ о моей покойной украинской бабушке Арадных Разумовского. Да, Ведь ты концов сам батуринец, живо подхватил граф. Нука, что же тебе говорила бабка? Я сообщила Тарокановке о, о жившем там вонны годы таинственном детяти. Так вот откуда эта Тарокановка, сказал граф. Верно, верно. И я некогда что-то слышал о Тиму Тароканской принцессе. Он встал со скамьи. Волнение, видимо, охватило его мысли. Заложив руки за спину и понурившись, он медленно опять стал прохаживаться по тропинкам сада, и я почтительно следовал за ним. Концов, денье мальчик, вдруг сказал Алексей Григорьевич, обратя ко мне свои проницательные саколиные глаза. Дело великой государственной важности. боч осторожен и не только в действиях и словах, в самих помыслах. Клянёшься ли, что будешь обо всём молчать? Клянусь ваше сиятельство. Так слушай же, помни. За всё ответишь мне головой. Граф омедлил и устремив на меня задумчивый в самую глубь души глядевший взор, прибавил: Не забывай же меня, ты знаешь. Головой. Мы прошли в конец сада, сели на другую, более уединенную скамью. Недолго поймать всклепавшую на себя, сказал граф. Мало ли всячески можно изловчиться, если приказывают. Да честно ли слушай обманом-то тайком, а, а при том женщиной? Ведь жалко было бы, правда? Как не жалко, ответил я в простоте. Врагов следует побеждать, но открыто, иначе всяк назвал бы предателем, низким душегубцем. Граф как-то живо при этом мигнул, точно в глазах его что-то пробежало. Ну да, милый, уж так-то подло, и мы с тобой не палачи, произнес он. А из Петербурга всё-таки даром не напишут, и притом, как на нас там посмотрят, ещё вилами писано на воде. Да что? Откровенно тебе скажу. Оттуда уже дважды являлись ко мне тайные послы, соблазняя и склоняя против всех в веренных мне дел. Ожидал ли ты этого? Не обидно ли после всех моих заслуг? Э? Откровенность графа поразила меня и вместе с сильным мне польстила. Вот положение сильных мира, думал я, искренне жалея графа. Действительное падение фавора его семьи мне уже было известно. Алексей Григорьевич задал мне ещё несколько вопросов о книжне и окружающих её, сказал, что берёт меня в свой ближний штаб и отпустил. с приказом остаться в Болонье и ждать его зова. Я поблагодарил за внимание и откланялся. На другой день граф уехал в Ливорно к Эскадрии и возвратился не ближе недели. Меня к нему не звали. Будучи без денег и осильно во всём нуждался, да и скучал. Писать в Россию было некому. Прошло ещё несколько дней. за мной явились. Граф принял меня в рабочем кабинете. Угадываешь ли концов, что я тебе скажу? спросил он, перебирая бумаги. Ах, как знать мысли вашего сиятельства. Вот записка. Получишь указанные деньги и прежде всего уплати долги пошли своим заимодавцам французам. Ты обе здень жил на службе, а Завтра едешь в Рим. Я поклонился и ждал дальнейших повелений. Знаешь, зачем? спросил граф. Не могу угадать. Пока ты странствовал и хворал, таинственная книжна, покинутая ветрогоном над Дзевилом, сказал граф. Оставила Рагузу. Сперва нас неопалитанским паспортом навестила Барлетто. Пожила там, а теперь под видом знатной польской дамы появилась в Риме, понимаешь? Я снова поклонился. Так вот что, заключил граф, я давно перед ней виноват, не отвечал ей на два письма, да и как было среди всяких сагледатеев отвечать? ПотоALSO было к ней послать эти дни доверенного человека твоего же сослуживца по флоту, но Анна его не приняла. Жаль бедную, неопытна, молода и всеми брошена без средств. Ты сумеешь увидеть её и начнёшь с ней переговоры. Я её приглашаю сюда. Там слышно есть кое-кто из русских. Разузнайка, да, главное, обереги её от врагов и всяких влияний. Пусть доверится нам одним. Мы ей окажем помощь. А насчёт совести будь спокоен, всё будет исполнено от сердца и по законам справедливости. Глава 10. Я был ошеломлён, поражён. Неужели граф затевает измену? мелькнуло у меня в мыслях. Быть не может знатный патриот, герой достопамитного переворота и главный пособник Екатерины не замыслит этого. Но что же у него в уме? Волнуемый сомнениями, я воззвал смелое дерзкое намерение выведать сокровенные мысли графа. В те дни, надо сказать, вдруг пошло кем-топущенное шептание, будто с севера прислан тайный указ, что графа отзывают, заменяя его в команде флота другим, и все его при этом поистине жалели. Простите ваше сиятельство, сказал я графу Завтра же я еду в Рим. Вы мне поручаете дело высшей важности. Если княжна согласится на наши кондиции и примет ваш зов, осмелюсь спросить, что может от того произойти? Вот ты, Брандер, какой в воде ной вьюн. Усмехнулся Алексей Григорьевич. И все вы моряки таковы, вся вы неполож. Да А мои дипломаты не любят лишней болтовни. Поживёшь сам увидишь. Дело покажет себя. А я верный и преданный слуга нашей государыни Екатерины Алексеевны. Тем простите, граф великодушно продолжал я. Мне отдаётся не морское, а дипломатическое дело. Я в таковых не вращался и сильно сомневаюсь, Но как это особо и впрямь объявить свои права? О том-то я и думаю, ответил граф. Легко может статься, что она истинный царский отпрыск нашей матушки или совета кровь. На всё надо быть готовым. Старайся, концов не забудутся твои услуги. И прежде всего помни: Надо к княжне, как женщине, помочь деньгами, вывести её из угнетённого положения. Почём знать, и для её величества государя мне авос это будет приятно перед обществом. У нашей царствующей монархии сердце ой, порой критикаменное. Да и она может жалиться, смягчиться впоследствии. Граф более и более меня поражал. Вот, мыслил я, удостоился чести кого к себе расположил. Теперь ясно. Граф не изменяет хоть человеколюбие и увлекло его до смелого ропота и неких сильных укоризн. Влияние Орловых пало. Граф очевидно задумал уговорить претендентку отказаться от её прав. Путь, указанный графом, стал мне понятен. Я собрался и уехал с искренним увлечением в точности исполнить порученное мне дело. Это было в начале февраля текущего тысячи семьсот семьдесят пятого года. Кажется, так недавно, а сколько испытано, пережито. Достигнув Рима, я отыскал графского посланца, явившегося туда ранее меня. То был лейтенант нашей же службы, как говорят, грек, а скорее полнемец, полеврей Иван Моисеевич Христенек. Я ему отдал порученные мне бумаги и стал его расспрашивать о предмете нашей миссии. Черный как жук, невысокий, юркий, пре противный человек Христенек все улыбался и говорил так вкратчива, а глаза чисто воровские, разом глядят и в душу, и в карман. Я узнала от крестника, что княжна занимала время на Марсовом поле, несколько комнат в нижнем ярусе дома Жуяни. Здесь она проживала в большой скрытности и недостатках во всём. За квартиру платила 50 цехинов в месяц и имела всего три прислуги, ходила лишь в церковь и кроме друга, аббата-иезуита, да по своей хворобе врача, не допускала к себе никого. Христеник, присланный графом, переодетый нищим, тщетно бродил более двух недель возле двора Жуени, и сейчас видание с его уединенной жилицы. Ему не доверяли, и как он не бился и не упрашивал прислугу к ней не допускали. Он повёл меня на Марсово поле. Дом Жуени стоял уединенно и особняком, в глубине двора, прикрытый спереди небольшим тенистым садом. Я подошел к двери и тихо ударил скобой. Из окна, увитого виноградными лозами, выглянула сперва незнакомая мне горничная княжны, дочь прусского капитана Франциска Мишеда. Потом, видевшийся со мной в Рагузе секретарь княжны Чарномский. От кого? – спросил он с робким недоверием, оглядывая меня из-за полу раскрытой двери. Я его едва узнал. Куда делась его щеголеватость и самоуверенность? Наряд на нём был приношеный, волосы не завиты, щёки без румянца, а в ушах простенькие, недорогие серьги. От графа Орлова, ответил я. Есть письмо. Да выпустите меня. Есть письмо. повторил уже принимая нахальный вид секретарь княжны. собственной графской руки, ответил я, подавая пакет. Черномский схватил письмо. Беглов взглянул на его немецкую надпись, как бы растерявшись, несколько помедлил и скрылся. Прошло 2 или 3 минуты. Дверь быстро отворилась, я был впущен. Ах, извините. Извините, сказал, отвешивая поклоны Черномский. Представьте, ведь я вас не узнал в мундире, вот так изменились. Пожалуйте, милость просим, желанный гость. Он до того изгибался и юлил, что мне показался смешным и жалким. Княжна приняла меня в небольшой горенке, выходившей окнами в задворный еще более уединенный сад. Здесь уже не было недорогих штольных обоев и бронз, как в Рагузе, не золоченных мебелей, ни всей недавней роскоши. Сама все российская княжна или совета Тароканова, принцесса Владимирская, дам де Азов и пленительница персидского шаха и немецких князей лежала теперь больная на кожаной сафе. прикрытая тёплой голубого бархата мантильей и в туфлях на кунием меху. В комнате было холодно и сыро. Тощее пламя чуть мигало в камине. Я не узнал княжней. Её истомлённое, застрявшее лицо с ярким румянцем на щеках было ещё обворожительно. Глаза улыбались, но они уже были не те. Они напоминали взор красивой, дикой, смертельно раненой серны, избегшей погони, но понимающей свой близкий конец. А наконец улы, робко сказала она, улыбаясь: Вы привезли ответ графа на моё письмо. Я прочла. Благодарю вас. Что скажете ещё? Граф, ваш покорный слуга и преданный раб, ответил я, повторяя порученные мне слова. Он весь к вашим услугам и у ваших ног. Княжна привставала, оправив пышные волны светлых без пудры волос, она осиливая смущение дружески протянула мне руку, которую я почтительно решился поцеловать. Меня все. За исключением двух близких лиц бросили. Произнесла она сильный и судорожно кашляя в прижимаемый к губам платок. При том я несколько, не кстати, приболела. Это, впрочем, пустяки, не будем об этом говорить. Но я права без всяких средств. Князь раздевил. И вот, друзья, и помогавшие мне французы, верите ли, все меня оставили. Скрылись, и всё это сделалось так неожиданно скоро. Едва ваша армия заключила мир с Турцией, услужливые магнаты поляки бросили меня. Я им это вспомню. А теперь скажу откровенно, прибавила она, улыбаясь. Ну, Я совсем как есть без денег, ни не боёка. Нечем платить доктору за провизию. Кредиторы осаждают, грозит полиция, ведь это ужас, нечем жить. Проговорив это, княжна опять немилосердно закашлялась и устремила на меня растерянный, молящий взгляд. Прежней уверенности в нём не было и следа. Ваша светлость, сказал я, выполняя данную мне инструкцию. Вот небольшая помощь, предлагаемая вам графом. Сколько здесь, я не знаю, но граф предлагает это искренне, от души. Я вынул и подал княжне запечатанный шифром графа его кредитив на имя римского банкира Дженкинса. Она прочла бумагу, провела рукой по глазам, взглянула на меня и опять закашлялась. Как? вскрикнула она, с блаженной улыбкой прижимая к груди бумагу. И это истина, не шутка? Столь важен и высокий сановник, как его сиятельство граф Орлов, ответил я. В таких делах не шутят. Кнежна стремительно вскочила с софы, захлопала в ладоши, как дитя, со смехом и слезами, быстро меня обняла, вскрикнула что-то и побежала в смежную комнату. Там послышался её крик: "Безграничный кредит!" И вслед за тем её громкое истерическое рыдание. Прислуга засуетилась. Вошёл бледный, взволнованный Чернамский. Её существо так вам благодарно, сказал он с чувством, пожимая мне руку. Вы первые помогли, не изменили данному слову. Это так редко. Княжна, впрочем, не даром колебалась. Её столько обманывали, и наши неблагодарные поманили её и бросили. Граф её приглашает в Болонию. Согласится ли она, не знаю, но надо надеяться, что она решится и последует на зов графа. Она бесстрашно, предприимчиво, смела, как рыцарь, и для дорогого ей дела верьте, не побоится ничего. Могу ли я это сообщить графу? спросил я. Подождите некоторое время. В ее положении, при том она, как видите, больна, ответил Чарномыски. Зайдите через день, через два, вам дадут знать. А пока все держите в величайшей тайне. Но здесь есть другие русские, сказал я. Они вхожи к княжне, могут ей повредить, кто они. Черномский покраснев и смешавшись, искоса взглянул на меня и ответил, что об этом не знает ничего. Я удалился. Прошло несколько дней, известий о княжне не было. Мы с Христиаником безменно сторожили в соседних апостериях, поглядывая, кто посещает княжну и что будет далее. Первые дни в круг дома Жуяни все было тихо и пустынно. Несколько раз подъезжал врач, проходила в дом какая-то женщина в чёрном, с чёрной вуалью на голове, по-видимому, монахиня. Она подолгу оставалась у княжны. Раз под вечер слуга к ограде дома подвёл красивую наёмную карету. Из ворот укутанная голубою мантией, пошатываясь, вышла и села в карету женщина. Княжна сказала крестьянику: Надо выследить, куда поедет. Мы крикнули из возщика и поехали следом. Карета с опущенными занавесками быстро понеслась по переулкам, выехала на Корсо и остановилась у банковской конторы Дженкинса. Было ясно, магический ключ графского кредитива открывал доступ к доверчивой и смелой красавице. Глава 11. Прошла ещё неделя. От книжной не было известий. Я несколько простудился и сидел дома. Ходивший же наблюдать крестник объявил с досадой, что чуть ли нас приважно не провели. Книжна не думала собираться в Болонию. Она, как узнал соглядатай, расплатилась с долгами. Кредиторы и полиция, грозившие ей арестом, Успокоились и боли ее не осаждали. Дом Жуини на дивы преобразился. У его ворот днем и по вечерам толпились экипажи. Штат княжны снова увеличился. Она заняла оба яруса обширного дома Жуини, накупила нарядов, по-прежнему выезжала, посещала гуляния, галереи и картины редкостей, принимала гостей и держала открытый стол. Кстати, в это время Рим был особенно оживлён. В нём происходили выборы нового папы на место умершего Климента XIV. Салон книжный по вечерам навещали известные живописцы, музыканты, писатели и духовная знать. Незнакомка в чёрном в это время почти не показывалась. Я однажды ночью увидел её у ворот дома Жени. встретиться со мной, и она отвернулась с досадой, и как мне помирещилось, произнесла как бы что-то по-русски. Я рассмотрел только ее золотистые сильную проседью волосы и гневом пылавшие серые еще красивые глаза. Из окон княжны слышались по временам звуки арфы, на которой она весьма искусно играла. толпа уличных зевак и отделяемых щедрой милостыней нищих до поздней ночи стояла у сквозной ограды ее дома, глядя во двор и, оглашая криком и рукоплесканиями пышные скавалькадами, выезды княжны. Я выздоровел и лично видел, как снова то в красивых экипажах, то в верхом на бешеных скакунах она носилась по площадям и улицам по-прежнему беспечно. нарядна и весела. Я невольно радовался за бедную, которой как женщине через меня была оказана такая поддержка. Одно было досадно: представленный мне в помощь крестник начинал намекать как бы на недоверие графа ко мне. Рим заговорила красивой гостье, как о ней говорили в Венеции и изменившей под конец даже ей враждебная Рогуза. Христеник проведал, что банкир Дженкинс отсчитал ей от имени графа Орлова 10.000 червонцев. Ожившая красавица мотала полученные деньги с безумной расточительностью, не помышляя, что им когда-нибудь настанет конец. Однажды и я был приглашен на ее вечер. Княжна казалась пышным солнцем среди окружающих ее звезд. Она играла на арфе с таким чувством, что я был глубоко тронут. Об отъезде однако не объяснила, а лишь мимоходом сказала: «Будьте покойны, все устроится». По совету крестника дня через 2 я письменно напомнил княжне о графе. Ответа долго не было. Мы терялись в догадках. Но вот однажды мне подали от неё записку с приглашением на свидание в церковь Санта-Мария-делли-Анжели. Был вечер. Я тихо вошёл в полуосвещённую, пропитанную запахом ладана церковь. Свечи у икон кое где мерцали. Таинственная тишина наполняла пустынный сумрак колон и малеллин. В наиболее уединенном месте, скрытая выступом боковой малелли, с книжкой в руке стояла в бархатной модной накидке под вуалью стройная худощевая особа. Я узнал княжну. Желание добра и всех благ моему отечеству России. И всем моим будущим подданным, сказала она, склоняясь над молитвенником. Во мне так сильно, что я решилась и принимаю приглашение графа. Прежде он меня пугал, я ему не верила. Теперь верю. Видите, я сдержала слово. Моим друзьям я объявила, что покидаю свет и навсегда уезжаю в отдалённый монастырь. Где пострегусь? Вам скажу другое. Она помедлила, как бы собираясь силами. Завтра я еду, произнесла она с некоторой торжественностью. Только не в монастырь, а с вами к графу Орлову. Вы не предадите меня, не измените мне. Я молча поклонился. Что я мог ей ответить, я верный слуга государыни. Взор княжны пылал восторгом, надеждами. В нем не было колебаний и сомнений. Передо мной стояла глубоко убежденная женщина. Жалость, которой невольно охватывало меня. Итак, до завтра. И в путь. Но ну, слава богу, подумал я, граф теперь ее отговорит. устроит её. Она крепко сжала мне руку, хотела ещё что-то сказать и быстро вышла. Я также направился к порогу церкви. От урны с святой водой отделилась другая женщина. Она преградила мне дорогу. Я узнал в ней особу в чёрном, ходившую в дом Жуяни. Концав шибнула она с негодованием по-русски, отталкивая меня в сторону за колонны. Вы вы предатель. Как можете вы так говорить? Кто вы? спросил я. Если вы русская, назовите себя. Вам дело не до моего имени, но вы в заговоре против этой особы, уговорили её ехать, её тяну до западню. Шептала по-русски в волнении незнакомка, сжимая мне руку: "Клянитесь, или вы изверг, такой же злодей, как те, что научили погубить другого такого же неповинного в Шлиссельбурге". Мне вспомнились рассказы бабушки о кровавой драме Мировича. "Успокойтесь", сказал я. "Перед вами честный человек, офицер". Я исполняю свой долг и убеждён, что княжну ожидает только улучшение её судьбы. Незнакомка молча указала мне на образ Богоматери. "Повторяю", прошептал я. "Княжна в безопасности, её доля переменится к лучшему". Она выпустила мою руку, склонилась и тихо вышла из церкви. Я долго следил за ней у глазами, стараясь угадать, кто она и почему принимает такое участие в книжне. Глава двенадцатая. Было двенадцатое февраля. День стоял особенно северский и прохладный, хотя светлый. Книжна поместилась со свитой и слугами в несколько экипажей. У церкви Санта-Карло она раздала нищим богатую милостыню и, провожаемая толпой артистов и знати, среди гама и криков народа, бежавшего за нею и махавшего шляпами, направилась к выезду из Рима. Прописавшись в городских воротах под именем графини Селинской, она выехала на флорентийскую дорогу. Я поскакал вперёд, крестник следом за ней. 16 февраля княжна приехала в Болонию. Графа не было в этом городе, он её ожидал в своём более уединённом пизанском палаццо. шумный поезд и толпа слуг, книжны в несколько десятков человек, а задача ле графа он, впрочем, принял гостью отменно ласково и почтительно, отвёл ей невдали от себя приличное помещение, окружив её всеми удобствами и относясь к ней точно верноподданный, при посторонних пред нейу даже не садился. Наступили дивные дела. О чём граф говорил с княжной и какие повёл относительно неё переговоры, про то никому не было известно. Мы угадали только и весьма скоро, что тут оказалась азартная игра в любовь. И действительно, княжна в скорости поселилась в графской квартире, её свита и слуги остались в ближних домах. Христианик с приездом княжны стал, видимо, меня оттирать, и точно вся удача была делом его рук. Выдвигался вперед. Я этим с гордостью и презрением пренебрег, так как граф не мог не видеть, что лишь моему влиянию был обязан приездом сюда княжны. Разнес все слух, что Алексей Григорьевич подарил княжне разные вещи. в том числе медальон со своим миниатюрным на кости портретом, осыпанный дорогими камнями, и что с ее появлением даже покинул свою любимую до то ли фаворитку, красивейшую и примиленную госпожу, жену богача Александра Львовича Давыдова, урожденную также Орлову. Сомнений не было: новая очаровательница полонила сердца графа. нашего из Палина. Лев влюбился в легкокрылую бабочку. Ослеплённый ею, граф даже не стеснялся, ездил с ней открыто везде: на гуляния, в оперу, в церковь. Княжна удостоила призывать и меня, расспрашивала о том о Сёме и подтвердила, что доверяет мне больше всех. Граф меня осыпал любезностями. Христианик, видя снова моё предпочтение, пустился на хитрости. Хитрый грек стал жаловаться, что княжна его обидела не вниманием в Риме, что он с этим не может помириться. И она с позволения графа поднесла ему патент на полковниче Чин. Меня обошли. Я снёс эту выходку в виде довольства мною графа и княжны, чему вскоре увидел доказательство. Но «Ну, концов сказал мне однажды граф: "Честь тебе и хвала, что ты дал мне случай угодить такой особе. Надо ей и на будущее устроить спокойное и безбедное житье". Не правда ли, что за прелесть! Какой живой, обаятельный ум, скажу откровенно, хоть бы женится, бросить холостой удел. Что же, ваше графское сиятельство, отвечал я. Зачем дело стало? Упирается братец, говорит: "Соглашусь, когда буду на своём месте". То есть, как извините, на своём Не понимаешь, когда будет в России, дома, ну, когда государь не смилюется и удостоит признать ее права? И в этом есть надежда? Орлов задумался. Полагаю, сказал он, дело возможное, только не повредили бы ее здесьшние друзья. Сильно следят тут за ней эти поляки и всякое иезуитство. Еще, пожалуй, окормят нас, застрелят или попадешь где в переулке под наем на кинжал. Нужное для их смут особо. Глаза графа смотрели тревожно, его открытое, смелое и умное лицо, видимо, было смущено. Сердечная страсть, как бы против его воли, ясно сказывалась в дрожании голоса и в каждом его слове. Прошёл день, граф не расставался с гостьей. Вот беда. Ума не приложу, сказал он, как-то позвав меня. Бьюсь, бьюсь, не слушает. Если бы нашёлся пособиник, если бы кто её уговорил. В чём? спросил я. Тайно обвенчаться и бежать. С кем? Со мной. Что вы, ваше сиятельство, куда? Хоть на край света. Да, кстати, уговори ее не носить при себе пистолетов. Она чуть на днях в запалчивости не убила свою служанку Франциску. Произнеся такое признание, атлетический, красивейший из смертных богатыри граф стоял с краской в лице и с опущенными, как у влюбленного юноши, глазами, робко ожидая моего приговора. что было ответить. Я в смущении промолчал, но и здесь, как и во всём и всегда, решил остаться его преданным и покорнейшим слугою. Дело шло о свадьбе, что же тут дурного? Женясь на ней, граф шёл на зов сердца, а вместе выигрывал и в положении, роднясь с царской кровью, обращал претендентку в скромную графиню Орлову. Прирываю рассказ, обращаясь к действительности, к бедному нашему фрегату. Боже, что за ужас! Из терзанной бури Северный Орел пять суток уносился течением, неизвестно куда. Тщетно производили вычисления, промеры. Сегодня с рассветом мы прошли за Испанией. не вдали от африканских берегов мимо каких-то диких каменистых островов давали знаки в тумане нас никто не заметил днём я отбыв свою очередь стоял на вахте нестерпимый зной на береговой ветер и безбрежная ширь взволнованно ворочающегося между скал моря корабль без мачт и руля общее отчаяние и ни малейшей надежды спастись вот что было перед глазами первый подводный камень и все мы идём ко дну ирэн далёкая ненаглядная изменница видишь ли ты мучение отверженного тобой бесславно гибнущего изгнанника ночь Снова тишина. Я опять в каюте. Господь, вседержитель, дай силы пережить хотя бы ещё сутки. Дописать начатое. Глава 13. Истощённая команда уснула. Бодрствуют одни часовые до да я. Приступаю к изложению Тикчаевого испытания жизни. Оно-то это испытание и составляет главнейший предлог настоящей исповеди. Да прочтутся эти строки той, у почьей вине я скитаюсь на чужбине. А через сто невольно помог совершиться деянию, назначенному мне быть в вечный суд и укор. Это было в Балонии, куда переехал граф. Княжна пожелала меня видеть, ласково попросила сесть и села сама. Вижу, опять у нее на щеках багровые пятна, глаза горят и вся она как бы вне себя. Лейтенант. Я вам по тайности сообщу одно дело, сказала она, оглядываясь. Слушаю, ваша светлость. Можете во всём на меня положиться, ответил я. Граф уезжает завтра утром в Ливорно. Слышали вы это? Знаю, ответил я. Там, видите ли, произошла ссора и драка англичан-матросов с русскими. И графа туда приглашает его приятель, английский консул Дик. Что же произнес я? Дело пустое, скоро уладится и граф возвратится. А он меня зовет с собой. Что если я не соглашусь и с ним не поеду? Спросила княжна. Как вы думаете, он не бросит меня, как другие? Не скроется навсегда. Помилуйте, ответил я, исполняя мысли графа. Это простая прогулка, от чего бы вам и в самом деле не поехать с графом. Погода отменная, приятно провести вместе такой voyage. Да, ответила она задумчиво. Хотелось бы и мне взглянуть на этот город и на ваш флот. Граф так хвалит родных моряков. И прекрасно, зачем же дело стало, сказал я размышляя. Да за дело графа Заретиева не хочет с ней расстаться и на малый срок. И еще одно, произнесла княжна, собираясь с мыслями. Вижу в ее глазах слезы, губы вздрагивают, она глядит на меня и будто меня не видит. Слушайте, проговорила она, схватывая меня за руку. Вы честный человек. Граф сделал мне предложение, сватается за меня. Что вы скажете? И я почтительно встал. От всего сердца поздравляю, искренне ответил я с поклоном. Ваши достоинства победили, удивительно нет. Не обманет он меня, не предаст Заговорила княжна в полголоса, опять оглядываясь, а губы вижу белые и вся вне себя. Скажите мне правду, заклинаю вас, молю. Видите, я по вашему совету уже не ношу оружия. Оно обижало его. Мне пришло в голову, что в эту поездку граф мог решиться обвенчаться с нею. Помилуйте, Ваше Светлость, сказал я, и вечно буду помнить это мною сказанное роковое слово. Чего опасаетесь? Да, граф в вас до безумия влюблён. Меня это хорошо известно. Он спит и видит, в мыслях помутился, даже хотел с вами бежать. Так это истинно? Клянитесь вашей матерью, отцом. Произнесла она. стискивая мне руку, как перед богом, сам от него наедине слышал, он удостоил меня откровенности, а между тем, что я для него мелкий подчинённый ничтожество, он так искренне говорил. Княжна устремила взгляд на походный висевший в её комнате образок Спаса в терновом венке, И несколько мгновений оставалась в неподвижности, как бы горячо и усердно молясь. Смелые только и живут, произнесла она, вставая и выпрямляясь. Как жену он не предаст меня, не может передать. Я еду, но помните, даром не отдам свобода и сердца. Чему быть? тос будеттся на днях. Я от души вновь поздравил княжну. Ещё слово концов остановило она меня. Скажите, до да так же как перед богом, по совести, действительно ли это тот Орлов, который помог вашей императрице взойти на престол? Он самый? Молодец. Герой. Одушевлённо вскрикнула княжна: "Эвива! Отважный сит боярд, божья искра даёт таким смелость и величие души". Я ушёл полный радости за исход дела, хотя тайная мысль шевельнулась во мне. А знает ли княжна о другом последующем подвиге графа? И почему я не сказал ей об этом, его тяжком, ничем не замалимым, чёрном грехе? Я исполнял долг службы, волю начальства, но вместе жалел эту женщину. Тяжёлые сомнения охватили меня, не дали в ту ночь спокойно спать. Долг, долг, а что если пойти утром, шептал мне внутренний голос. предупредить ее. Времени ушло. Пусть лучшая и строже все обдумает и сама решит. Чуть взошло солнце, я оделся и поспешил к дому графа. У крыльца толпился народ, подъезжали запряженные экипажи. Я протискался сквозь толпу. Граф с княжной уже сидел в коляске. В другом экипаже был христианин, в третьем часть прислуги. Садись, концов, тебя только ждали, крикнул граф. Я бессознательно сел в экипаж к христианику. Поезд двинулся. Утро после небольшого дождя было светлое, тихое. Что видите вы во всем этом? спросил меня христианин, когда выехали. В чем? Да этот-то вояж, не знаю. И знать не смею, ответил я. Завтра быть парочке молодых, улыбнулся он. Обвенчаются. Но где же церковь? А плоская на что? Взойдут на адмиральский корабль, там живых их и повенчают. Для того, видно, она и согласилась туда ехать. Так это верно? А ещё бы. Уже ли не видите? Граф точно на крыльях, трудно было верить, а из сказки выходит быль. В Леворна Графа Орлова встретил командир нашей эскадры адмирал Самуил Карлович Грейк. Ездили потом граф и княжна с визитами к нему и к консулу Дейку, катались с консулом его женой и всей у компанией в окрестностях и совершили прогулку в катерах по морю с музыкой. везде провожаемые любопытной и угонявшейся за ними толпой. Вечером во второй день пребывания в Леворно граф с княжной были в опере. Когда они возвратились, я из синей отведенного графу роскошного приморского палатцу приметил сходившего с графского крыльца другого праньеру, тоже грека нашей службы Осипа Михайловича Рибаса или Д. Рибасса. Этот был тоже вроде хрестенька, чёрен как жук, но выше ростом и менее подвижен. Их у нас так и звали жук и жуколица. Да Рибасс, как я узнал, ещё ранее меня и хрестенька ездил с разведками от Нижне-Венецию. Прощай, пап, засмеялся граф в окно Деребассу. Не забудь только Ризы. Риза и почему поп терялся я об огатках, стоя у мраморной колоннады крыльца, с которого был великолепный вид на голубое безбрежное море и эскадру. Глава 14. 21 февраля была особенно приятная, почти летняя погода. В небесах ни не облачка, на море тихо и везде как-то празднично радостно. У английского консула для графа и его спутницы был дружеский завтрак. Княжна явилась туда богата и со вкусом наряжена, байка и весела. Куда делась хвороба? Шебетала с прочими гостями, гуляла по истраде, украшенной цветами, смеялась и беспечно шутила. Все обходились с ней вежливо и с отменным вниманием. Граф Алексей Григорьевич, услуживая спутнице, то подавал ей веер и перчатки, то заботливо брал у слуг и подносил ей прохладительное. Мы видели, Он не спускал со очаровательницей влюбленных, потерянных глаз, и она как бы переродилась, поздравила. Куда делся ее болезненный вид? Ее рыцарь, укороченный лев, был у ее ног. Каков наш Селадон? шипнул христианин, поглядывая на меня. К инпокою это на, на час минских лаврах не пропускает герой иных побед. Адмирал Грик, по природе угрюмый, сосредоточенный и важный, был несколько рассеян. Сидел с опущенными глазами и как бы не примечая никого, более молчал. Кто-то взглянул в окно. Оттуда было видно море и выстроившаяся в отдалении русская флотилия. Да мы заговорили о приятности прогулки на парусах. Когда же грав покажете ваши корабли? спросила княжна. В чьи-то веки вы устроили примерное сражение под чесмой, осчастливили других, не удостоите ли и нас? Все готово, ответил вставая и почтительно клянясь орлов. Общество двинулось к морю. Мужчины и дамы спустились на берег. Граф Алексей Григорьевич был особенно почтителен к княжне. Он накинул ей на плечи шаль, взял из рук слуги её зонтик и, развернув его над нею, шёл рядом с ней, осыпая её нежно-страстными признаниями. Стоявшие у берега зрители любовысь его генеральским тёмно-зелёным с красными отворотами раззолоченным мундиром и величественной осанкой кричали виват и шептали вот парочка все уселись в поданные шлюпки и катера с княжной в раззолоченный по царский убранный катер поместились адмирал Шагрейк и консль Шадик граф сел с адмиралом а мы светские с слугами княжной Вчера направились к флотилии. Эскадра встретила нас с особой пышностью. Везде были флаги, офицеры на палубах стояли в парадных мундирах, матросы на мачтах и реях. На всех судах заиграла приятная музыка. Волны слегка колыхались. Дальний берег был усыпан любопытствующими. С адмиральского корабля три иерарха спустили разукрашенное кресло и в нём поднялись катера к княжну, а за ней и прочих дам. Мы вошли по трапу. Едва дамы ступили на борт, со всех сторон раздалось дружное ура, и загремела пушечная стрельба. Зрелище было торжественное. Народ, покрывавший улицы и набережную, в радости махал шляпами и платками. Все ждали, что Орлов из здесь произведёт манёвры с сожжением для примера негодного корабля. Множество зрительных труб было на нас направлено с берега. Десятки шлюпок с публикой стали отчаливать и подходили к судам. На корабле три иерарха была особая суета. Адмиральская прислуга возилась с угощениями, нося на полу буви на сладости и плоды. Почивали и нас. В кают компании начались танцы. Молодежь с дамами усердно танцевала контруданс и котельян. Адмиральша и консулша особенно ухаживали за княжной. Вскоре дам пригласили в особую каюту. За ними разговаривая друг с другом сошли туда же граф и адмирал. Последний был как бы не в себе и несколько сумрачен. Будут венчать графа и княжну, сказал кто-то из офицеров в полголоса товарищу. Я обомлел. Почему же здесь? спросил тот, кому это было сказано. Что за таинственность и поспешность? Русской церкви не от ближе. Адмирал уступил корабельную. Княжна по тому и приехала в Ливорно и на этот корабль. Спустя некоторое время по особому зову под палубу спустились кое-кто из свицких, в том числе и молча переглянувшиеся оба грека нашей службы, пронырливые и ловкие Рибас и Христеник. При этом почему-то вспомнились загадочные слова графа Рибаса. Поп и Риза. Духовенства на корабле между тем не было видно. Палуба несколько опустела. Офицеры ходили, весело беседуя и наводя ларнеты на публику в шлюпках. Музыка на корме играла веселый марш, потом арию из какой-то оперы. Под палубой между тем произошло нечто до ныне в точности неизвестное. Одни после утверждали, что за угощением была только вновь открыто провозглашена помолвка графа и княжны, и при этом торжественно пили за здравие жениха и невесты. Другие чуть ли не клятвенно утверждали, будто в особой каюте для вида и в исполнение слова данного княжне совершилось самое венчание её и графа, и что роли и иерея, и диакона При этом кощунственно играли переряженные в церковные флотские одежды крестенник и рибас. Первый был диаконом, а второй попом. Но я забегаю вперёд, надо возвратиться на палубу трёх иерархов. Нет сил, сердце надрывается, и перо падает из рук при мысли о том, что я здесь вскоре увижу И где бы я ни был, останусь ли чудом Господним жив или погибну в безднах волн, воспоминание об этом не умрёт во мне до последнего вздоха. Палуба оживилась. Все бывшие в каюте снова вошли на палубу, разместились говорливыми кучками по бортам и на рубке. Слышались остроты смех. Слуги разносили прохладительное и вино. Княжна села у борта, поднимался ветер, свежело. Она знаком головы ласково подозвала меня к себе, я ей помог надеть мантилью. В век не забуду, шептала она с восторженной, блаженной улыбкой, горячо пожимая мне руку. Выдержали слово, сон сбывается. Я буду скоро в России, а там от чего не надеется провозгласят и будущую царицу или совету вторую век чудес, чем была давно ли сама нынешняя императрица. Меня поразили эти слова. Я промолчал, смущённый безумным бредом ослеплённой женщины. С трёх иерархов в это время дали знак особым флагом. Раздались новые пушечные салюты. Загремело ура. На всех кораблях опять заиграли оркестры. Эскадра начала манёвры. Восхищённые общим вниманием будущих подданных, Княжна облокотясь о борт стояла в приятной задумчивости, следя взглядом за сигнальными дымами выстрелов и за начинавшимся движением кораблей. Как теперь вижу ее в голубой бархатной мантии, в черной соломенной шляпке и с белым зонтиком в руке. Забылся при этом и я, рассуждая. Да. Дело сделано. Граф нашёл подругу жизни, сумеет её наставить и, разумив, поспешит с нею к стопам милосердной императрицы. Глава 15. "Ваши шпаги, господа!" раздался вдруг по близости от меня громкий настойчивый голос. Я оглянулся. Капитан гвардии Литвинов обращался поочерёдно к адъютантам и к прочей свите графа, отбирая у всех шпаги. Вооружённые матросы наполняли всю палубу. Адмирала Грега, его жены и консульши уже здесь не было. Я в изумленіи, вслед за другими также подал капитану шпагу. Княжна, заслушав бряцанье оружия и говор, быстро обернулась. Её лицо было бледно. Она мигом всё поняла. Что это значит? спросила она по-французски. По именному повелению её императорского величества вы арестованы, ответил ей на том же языке капитан. Насилие? вскрикнула княжна. На помощь! Сюда! Она бросилась к трапу, протискиваясь слабыми руками сквозь сомкнутый военный строй. Загорелые хмурые лица матросов удивлённо и молча смотрели на неё. Литвинов заступил ей дорогу. "Нельзя", сказал он. "Успокойтесь". "То вероломство, проклятие", бешено проговорила она. "Так поступать с женщиной, с при рождённой вашей книжной, слышите ли? Дайте дорогу", кричала она солдатам по-французски. Где граф Орлов? Позовите, введите его. Вы ответите за всё. Граф по приказанию государыни и адмирала также задержан, ответил ей вежливо кланяясь Литвинов. Он арестован, как и вы. Княжна громко вскрикнула, отступила. Её гаснущий взор заметил меня в стороне. Он сукаризный, как нож, скользнул по моему сердцу, как бы говоря: ты виновник, ты погубил меня. Она пошатнулась и упала без чувств. Матросы снесли её в каюту. Прислуга княжны, кроме горничной, оставленной при ней, была также арестована и под строгим надзором перевезена на другой корабль. Потрясённый до глубины души всем, что произошло на моих глазах, я вне себя опомнился в какой-то полутёмной корабельной каморке. Поднял голову и вижу, что в запярти со мной под караулом сидит и сам главный предатель, Христианик. Это меня непомерно удивило. Мой товарищ сидел, впрочем, спокойно, развалясь и доедая что-то прихваченное из сластей. Он изредка поглядывал на нашу затворённую дверь. "Удивляйтесь", спросил он меня. "Не правда ли, ведь чудеса?" "Да, есть чему подивиться", ответил я, на силу одолевая к нему отвращение. "Иначе было нельзя", сказал он. "Почему?" "Только приманка брака и соблазнила эту искательницу приключений". Но для чего было играть чувствами, сердцем, проговорил я, не стерпев. Иначе её не заманили бы на флот. Были другие способы, возразил я. Мне известно, граф Клятвин на признавался ей в любви, оставь его женой, она и без того охотно доверилась бы нашей اسکаде. Эх, любезно концов простота, проговорил с улыбкой Грек. Ужели, извините, ранее не угадали? Да в то именно время, когда граф играл с княжной в самые нежные амуры, я под его диктант и от его имени писал государю, что здесь для уловления этой авантюрьеры решились на всё, хоть без дальнейших слов, камни ей на шею, да в омут. Что же вы и впрямь её не утопили? смело воскликнул я, не помню, что говорю. Это не в пример было бы лучше для обманутой, несчастной, чехоточной. Проживет и еще, сказал Христенник. Повелено схватить ловко, без шума, в точности и исполнили. Я с негодованием слушал эти холодные, жесткие слова. издевательство наглого грека выводило меня из себя. Но «Ну, полно, дру. Празднюешь, хрестенник. Успокойте рыцарские свои чувства, всё постяки. В наше время помните главное: отвага и в самой дерзости умная и ловкая острота. Ты успел могучий богат, не успел бедность или того хуже Сибирь. Вставать-то лучше. Разве не видите, пора Одна дня в голову я увидел, что наша каморка уже отперта, и за дверью, улыбаясь горбой, стояли подгулявшие и весёлые прочие моряки. Меня и Грека позвали в капитанскую. Там красовалась батарея вин, дымились трубки, кипел пунш. Нас заставили выпить и отпустили на берег. Граф, как я узнал, в это время был с адмиралом у консула. Там они обсуждали свои дальнейшие действия. Настал вечер, улицы Ливорно шумели негодующей, взволнованной толпой. Русские жались по квартирам. Я бессознательно схватил шляпу и плащ, прошёл окольными переулками за город и оттуда на взморье. Глава 16. Я упал на берег. Боже, какая казнь! Слёзы меня душили. Я ненавидел, проклинал весь мир. Как мыслил я, совершилось такое безбожное, вопиющее дело, и я во всём этом был соучастник, пособник. Я дрожал от негодования и бешенства, с ужасом вспоминая и перебирая в уме все возмутительные подробности и мелочи, весь адский расчёт и предательство того, кому я был так предан и кто не постыдился играть с священнейшим чувством, любовью. Мне представилась в эти минуты бедная, всеми обманутая, убитая горем женщина. Я её вообразил себе душевно истерзанной в тюрьме, может быть, в цепях под охраной грубых солдат. И в какое время это сделалось, мыслил я, когда так нежданно всё ей улыбалось, исполнились все её золотые несбыточные грёзы и мечты. Она, тайная дочь бывшей императрицы, увидела наконец у своих ног первого сановника новой государыни. С флота неслись приветственные клики и полба. Что она должна была чувствовать? Что пережить? Из-под скалы, где я лежал, мне был виден закат солнца, золотившего последним блеском холмы, верхи городских церквей и чуть видные в море очертания кораблей. Позор, позор, шептал я себе. Граф Орлов навек запятнал себя новым, ещё более чёрным делом. Ни Чесминские, ни другие лавры не укроют его от ныне перед людским и божьим судом, а с ним по заслуге ответим и всем мы, его пособники в этом поступке. Отчаяние и скорбь во мне были так сильны, что я готов был лишить себя жизни. Нет, Кайся. Всю жизнь кайся, твердил во мне внутренний голос. Ищи и искупить свой тяжкий грех. С адмиральского корабля прозвучал пушечный выстрел. С прочих более близких судов послышались звуки зорьей музыки. Там молились. Море одевалось сумраком. У брандвахты и по берегу зажигались сторожевые огни. Я встал, и еле двигая ногами побрел в город. Там меня ожидал ардинариц графа. Я пошел за ним. Но ну, концов, признаюсь, удивлен, спросил встретив меня Алексей Григорьевич. Речь отказывалась мне служить. Да и что я мог ему ответить? Этот наделенный всеми благами жизни богатырь, этот лехач и умница. осыпанный почестями сановник ещё недавно мой кумир был теперь мне противен и невыносим ты думаешь я не помню забыл продолжал он как бы избегая на меня глядеть ведь главнейший я тебе во всём обязан ни будь тебя и её веры в твоё участие не так бы легко сдалась пташка Слова графа добивали меня. Я стоял ошеломленный, растерянный. Может быть, тебе неизвестно? Как бы в утешение мне сказал граф: успокойся. Из Петербурга насчет этой дерзкой всклепавшей на себя незбыточное имя и природу пришел несомненный приказ. Схватить и доставить ее туда во что бы то ни стало. Теперь понял? Я в смущении продолжал молчать. Самозванка в наших руках, закончил граф. Воля монарши соблюдена и аристантку в скорости повезут на север. Будет немало розысков, докопаются до главных корней. Это дело не одних чужих рук. замешен кое-кто и из наших выезжиров в бумагах этой лгуньи оказались весьма знакомые почерки. Ты радуешься, будут новые аресты, розыски, подумал я. А что сам-то сделал безжалостный каменный человек? Что же ты молчишь? спросил граф. Ворота волнуются, ответил я. Сходбища крики и угрозы. Берегитесь, граф, прибавил я, не преодолевая отвращения к нему. Это не Россия, пырнут как раз. А ты вот что, милый, нахмурился граф. Кто тронет тебя или кого другого из наших и станет угрозить, укажи только на море. 700 пушек, братец, прямо оттуда глядят. махну им, и будет здесь гладко и чисто. Так всякому и скажи. А я их не боюсь. Хваст он, подумал я, холодее от злобы и ушёл от графа молча, даже не поклонившись ему. Глава Семнадцатое. Прошло еще несколько тяжелых невыносимых дней. Ливорнцы действительно шумели и стали грозить открытым насилием. Негодующая чернь с утра до ночи стояла перед двором графа и изредка кидая в ворота камнями. Графа охранял сильный отряд матросов. Лодки, наполненные дамами и знатными горожанами, то и дело отплывали из гавани. Они сновали вокруг наших кораблей, ожидая, не увидит ли где в окно несчастную пленницу. Меня посылали на трёх её рархов. Граф поручал отвезти туда письмо и пачку французских книг. После я узнал, что это была посылка к княжне. Возвращаясь в город, я вдруг услышал крик, оглянулся с лодки и замер. В открытом окне трёх иерархов виднелось припавшее к решётке бледное лицо, и чья-то рука мне махала платком. Я также подал знак рукой. Был ли он в плеске волн замечен с корабля, не знаю. Матросы усердно ложились на вёсла. С моря дул свежий ветер. Лодка быстро неслась, ныряя по расходившимся волнам. Прошёл слух, что из кадра на днях снимается. Куда было её назначение, никто не знал. Я собирался разведать, останусь ли при штабе графа, и только что взялся за шляпу в комнату кто-то вошёл. Оглянулся, у порога стояла чёрная фигура. Я разглядел в ней русскую незнакомку у церкви Санта-Мария. Примятый и запалённый наряд показывал, что она недавно с дороги. Узнали? Спросила она, откидывая с головы вуаль. Причем ее золотые кудрявые волосы оказались еще более седой. Что угодно, спросил я. Так-то выручались и уверяли. Произнесла она, подступая ко мне. Где же ваши уверения, что вы честный человек? Выслушайте меня, я не виноват, начал я. И зверги, злодей! Вскрикнула она. Устроили за подню, заманили, сгубили бедную и думают, что это так им пройдет. Вы покойный, ошибаетесь. Час расплаты близок, он настанет. Она так приступала ко мне, что я подался в угол к открытому окну. Окно было в нижнем ярусе дома и выходило в сад. Я обрадовался, приметив, что в саду в это время не было никого. шум мог привлечь любопытных и повредил бы незнакомке, которой посещение мне было непонятно и разубедить которую, как мне казалось, было трудно. Вы не виноваты? спросила она. Не виноваты? Да, я действовал честно. Вы увидите, я докажу. Отвечайте. Вы советовали к нежне ехать, убеждали её. Убеждал Говорили ей о возможности брака с Орловым. Не прибегайте к увёрткам, слушатели, мне нужен прямой ответ, твердила эта женщина в крайнем волнении и вся трясясь. Брак мне был заявлен самим графом, он клятвенно уверял. Ах, вероломные предатели! Смерть тебе! ницво вскликнула незнакомка, взмахнув при этом рукой. Я не успел отшатнуться, в упор грянул выстрел. Клуб дыма заслонил мне лицо. Я рванулся, схватил безумную за руку. Она с искажённым от гнева лицом, отбиваясь, выстрелила ещё раз, и к счастью, также неудачно. Отняв у неё пистолет, я выкинул его в сад. Сбежалась прислуга, стали стучать в дверь прихожей. Я бросился туда и через силу, поборая волнение, сказал, что разряжал в окно пистолет и что не произошло ничего опасного. Меня оставили, недоверчиво поглядывая на меня. Заккнув дверь в прихожей, я возвратился к незнакомке. Я был в неописанном состоянии. Ах, твердил я, что вы сделали, на что решились и за что, за что? Гостья, припав к столу головой, в беспамятстве рыдала. Я прошёлся по комнате и невольно взглянул в зеркало. На мне не было лица. Я себя не узнал. "Слушайте же", проговорил я наконец гостье, не перестававшей плакать. "Вы должны знать, что я сам стал жертвой возмутительного обмана". И я начал рассказ. "Вы видите", сказал я, кончив. Господь с милостиюился, я жив. Объяснитесь же и вы. Незнакомка долго не могла выговорить ни слова. Дав ей напиться, я предложил ей выйти в сад. Здесь к ней возвратилась речь. Раза два она не смело взглядывала на меня, как бы моля с несхождениями. Наконец также заговорила. Моя история более печальна, сказала она со слезами, когда мы прошли несколько дорожек и сели. Но я так перед вами виновата, так, прибавила она, закрыв лицо руками. Вы никогда не простите меня. Успокойтесь, произнес я, мало по малу придя в себя. Я готов, я забуду. Все от Бога, все в Его власти. Незнакомка обратила ко мне бледное убитое лицо, схватила меня за руку и опять зарыдала. "Вот так великодушный", прошептала она. "Слышали ли о судьбе Мировича?" "Слышал. Я виновница его покушения. Я его бывшая невеста, Полексена Пчёлкина. Я остолбенел. Все подробности дела Мировича, слышанные мною 10 лет назад от покойной бабушки, встали в моей памяти. Нагнувшись к гостье, я взял её руку, стрелявшую в меня, и с чувством её пожал. "Говорите, говорите", произнёс я. "В России оставаться мне было нельзя", продолжала она как-то странно скороговоркой. 10 лет я скиталась в разных местах, была в монастырях на Волыни и в Литве, служила больным и немощным. Будучи год назад опять за Волгой, я первое получила неясные сведения о княжне Таракановой, принцессе Азовской и Владимирской. Меня к ней вызвали таинственные мне самой неизвестные лица. Вы поймёте, как я к ней стремилась. Я искала с ней встречи. снабжённая от тех лиц средствами, я познакомилась с книжной сперва в переписке, потом лично в Рагузе и уверовала в неё. О как я желала ей счастья и искупления прошлого. Я её охраняла, учила родному языку, истории, снабжала её советами. Я следила за ней с её выезда из Рагузы до Рима, писала ей Заклинала о стергаться, убеждённая, что ей предназначен высокий удел. Остальное вы знаете. Каков же был мой ужас, когда я узнала о её аресте. Я останусь в Ливорно, буду ждать. О, её освободят, а топьют ливорнцы. Скажите, что вы думаете о ней? Убеждены ли вы, что она не самозванка, а действительно дочь императрицы Елисаветы? Не могу этого ни утверждать, ни отрицать. Я же в этом убеждена, сраслась с этой мыслью и не расстанусь с ней. Чёлкина встала, набросила на голову вуаль, глядя мне в глаза, крепко сжала мне руку. Ещё что-то хотела сказать и пошатываясь вышла. Добровы, мягкий. Да До лучших времён, проговорила она, оглянувшись в калитки сада. Я ещё раз или два видел эту загадочную особу, навестив её по условию в небольшой Австрии под вывеской Лилии у монастыря Орсулинок, где она приютилась. У неё была надежда, что книжну смогут спасти в Англии или в Голландии, куда должна была зайти по пути нашей эскадры. Она, гони моя, неспослона возродить отечество, твердила Полексена, когда я с ней расстался. И я верю, она не погибнет. Её избавят, спасут. В ночь на 26 февраля нашей эскадре под флагом контр-адмирала Грейга неожиданно было велено сняться с якоря и плыть на запад. Христеник с донесением графа императрице поехал сухим путём. Ему было велено явиться в Москву, где в то время после казни Пугачёва государьня проживала со своим двором. Граф Алексей Григорьевич одновременно оставил Ливорно. Доле пребывать здесь ему было небезопасно. Раздражённые его поступком сыны пылкой и некогда вольной Италии так враждебно под конец к нему относились, что граф, несмотря на дежурный при нём караул, почти не выезжал из дому и, боясь отравы, сидел на одном хлебе и молоке. Я отправился несколько позднее. Мне как бы особым велением рока было приказано возвратиться на особо снаряжённом фрегате Северный орёл. На этот фрегат взяли больных и немощных из команды и, между прочим, собранные с таким трудом в греческих и турецких городах вещи графа: картины, статуи, мебель, бронзу и иные редкости. то были плоды графских побед и его усердных в течение нескольких лет приватных собраний. Я увидел при этом и презенты, полученные графом от княжны, в том числе и её столь схожий с императрицей Елизаветой портрет. Судьбы божьи неисповедимы. Мы выправили бумаги, кончили снаряжение, подняли паруса и поплыли. Но и два Северный орёл, нагруженный богатством графа, вышел из гавани. Нас встретила страшная буря. Не вокья сказать фрегату Цезаря везёшь. Долго мы носились по морю, отброшенные сперва к Алжиру, потом к Испании. За Гибралтаром у нас сорвало обе мачты и все паруса, а вскоре мы потеряли руль. Более недели нас влекло течением и лёгким ветром вдоль африканских берегов к юго-западу. Все пали духом, молились. На десятые сутки со вчерашнего дня ветер окончательно затих. Я пишу, но можно ли ожидать спасения в таком виде? Фрегат, как истерзанный в битве, безжизненный труп. плывёт туда, куда его несут волны. Ещё минул безнадёжный и тягостный день. Ближится снова страшная непроглядная ночь, громоздятся тучи. Опять налетает ветер, пошёл дождь. Берега Африки исчезли. Нас уносит прямо на запад. Волны хлещут о борт, перекатываясь через опустевшую, разорённую палубу. Течь в трюме увеличилась. Измученные матросы едва откачивают воду. Пушки брошены за борт. Мы по ночам стреляем из мушкетов, чётно взывая о помощи. В море никого не видно. Нас погибающих никто не слышит. Трагическая, страшная судьба. Гибель на одиноком корабле. Без рассвета, без надежд. своенную добычу полководца. Где же конец? У каких скал или подводных камней нам суждено разбиться, пойти к дну? А плата за деяния других — раковая ножа графа Орлова неугодно Богу. Три часа ночи. Моя исповедь кончена. Бутыль готова. Запишу, если не будет спасения, брошу её в море. Ещё слово. Я хотел сообщить Ирен последнее напутствие. Последний завет. Ей надо знать. Боже, что это? Уже ли конец? Страшный треск. Фрегат обо что-то ударился, содрогнулся. Крики. Бегу к команде. Его святая воля. Бутыль была брошена за борт, со вложенной в неё тетрадью и запиской. Последняя была на французском языке. Кому попадётся эта рукопись, прошу отправить её в Ливорно на имя русской госпожи Пчёлкиной, а если её не разыщут, то в Россию, в Чернигов, бригадиру Льву Ракетину для передачи его дочери Ирине Ракетиной. Майя пятнадцатого восемнадцатого тысячи семьсот семьдесят пятого года лейтенант русского флота Павел Концов